Екатерина Ромеро, врач. «Спаси нашу дочь», — читает Виктория Томина. «Делай со мной что хочешь, но, дочери, помоги! Да, я буду себя проклинать за это! Я упала ниже плинтуса! Да вот только жизнь дочери мне дороже гордости!» «Какая послушная гулящая жена! Раздевайся!» «Ты сошел с ума? Здесь? Сейчас? Встань на колени!» Я хочу увидеть, как ты меня умоляешь. Когда-то он выгнал меня на улицу без гроша в кармане, а теперь я стою под кабинетом его клиники с ребенком, ожидая приема. Я бы не обратилась к бывшему мужу, но он единственный, кто может спасти нашу маленькую дочь, о которой не знает». Глава первая «Мам!» «Какой он? Ну какой, скажи!» «Сашуль, я не помню». Прикусываю губы, чтобы не ляпнуть дочери лишнего, и поправляю ее темные волосики, выбившиеся из косичек. «Нет, помнишь! Я знаю, что мой папа очень красивый, да? Ну скажи, мам!» «Да, красивый». В памяти мелькают пронзительные темно-синие глаза цвета океана и улыбка, от которой коленки подгибались – Но тут же отгоняю от себя эти мысли. Забыла, выжгла и больше нет. «Мне уже намного лучше. Пошли домой!» Доченька подходит ко мне вплотную и, присев рядом, кладет мне голову на колени, тогда как я с силой сжимаю направление к врачу, стараясь утихомирить волнение. «Ничего страшного, ведь так...» «Да, конечно же, Саша меня просто напугала...» Такое бывает, и это чистая случайность. Маленькая моя, доктор просто послушает твое сердечко и сразу пойдем, очень быстро. Смотрю в темно-синие глазки малышки и выдавливаю улыбку. Не хочу, чтобы Саша волновалась, это ни к чему. Огромная новая клиника, кардиологический центр, и тут все до тошноты чисто. Нас примет Романов А.К. И хоть я в глаза его не видела, Участковый педиатр порекомендовала прийти именно к нему. «Вы, Валиева, входите, доктор ждет», — зовет секретарша этого врача. И я подрываюсь, беря Сашульку за руку. Никогда не любила больницы. У меня от них кружится голова, особенно от мужчин в белых халатах. Если посттравматический синдром и существует, то я взяла от него все. «Идем, родная». Подхожу к двери. И стучу пару раз, открывая ее и пропуская дочку вперед. «Можно?» «Да», — басит грубый мужской голос, и я вижу высокого мужчину, стоящего у окна. Синий костюм и белоснежный халат сверху, подчеркивающий крепкую спину и широкие плечи врача. «Входи, Саш. Здравствуйте!» Закрываю дверь, делаю шаг вперед, и как раз в тот момент доктор оборачивается, а я в шоке застываю от увиденного. Ты? За секунду все тело обдает лавиной жара, и я сильнее сжимаю руку Саши. Ощущение такое, что меня поймали на преступлении, и бежать некуда, ноги деревенеют, безумно колотится сердце. Олег, мой когда-то и теперь абсолютно чужой мужчина. Пять лет я не видела его, и не видела бы еще сто. Скольжу взглядом по Холодову. Фамилия идеально отражает суть этого мужчины, который когда-то поломал мне жизнь. Очень высокий и крепкий, статный, серьезный. Айсберг, и то будет теплее его. Чуткие губы, пристальный взгляд синих глаз, нос с едва заметной горбинкой, модная мужская стрижка густых, переливающихся на свету темных волос. Единственное, что изменилось с нашей последней встречи – борода. Раньше он был гладко выбрит, а теперь носит бороду явно после руки мастера. В голове стучит «Беги, Яна!», но так и продолжаю стоять на месте. Я просто не ожидала, не готовилась и теперь не знаю, как себя вести, потому что с Сашей и теперь я мама, а не простая студентка без роду и племени. Кажется, будто воздух сгущается, и мы так и стоим друг напротив друга несколько секунд. Холодов первым приходит в себя. Я вижу на его лице неприкрытое раздражение. Поджимает губы. Едва заметно, его брови поднимаются. Длинные черные ресницы отдают тени. И в каждом миллиметре презрение ко мне. Ну, конечно, какая еще реакция должна быть у моего бывшего мужа на ту, которую когда-то он выгнал в зашей из дома? Я ведь его предала, так он думает. Адресом ошиблась. Жар мгновенно приливает к щекам. Его цепкий взгляд буквально скользит по мне, словно раздевает, а у меня почему-то слезы подкатывают. Вот только я больше не та девочка, девятнадцатилетняя. Прошли годы. И я должна быть сильнее. Должна. Мы к Романову, не к тебе. Ты подменяешь его в клинике? Это он меня подменял в моей клинике. Паршиво выглядишь, кстати. Муж не одевает. Садится в черное кожаное кресло за большой стол. Деловито складывает сильные руки в замок. Я замечаю на его правой руке золотое кольцо. Не наше. Наше, наверное, он тогда сжёг. Женат. Конечно же, Олег женат. В груди больно колет. Холодов одет с иголочки. Пусть даже это и медицинский костюм. На одной руке красуются дорогие часы. На второй – драгоценный браслет. Просторный кабинет с видом на центр города. А я... Ну, я просто одета. И Саша моя тоже. Мы не живем на широкую ногу. Большую часть зарплаты отбирает съемное жилье, а то, что остается, уходит на продукты. Не твое дело, кое-как защищаюсь. Но чувствую стыд. На мне простая из шерсти юбка до колена и бежевый свитер под горло. Простые кеды. Светлые волосы стянуты в высокий хвост, на лице ни грамма косметики. Не крашусь я уже давно, не для кого. Я в свои двадцать четыре не чувствую себя молодой женщиной. По мне, как будто каток проехал. И все эти годы я просто выживала с ребенком, чего не скажешь о нем. Цветет и пахнет. Я улавливаю его явно дорогой парфюм еще с порога. Халеный и ухоженный, красивый до безумия. Олег Евгеньевич явно не голодал все эти годы. «Мам, домой!» – просит дочь и дергает меня за край свитера. Холодов опускает на нее взгляд, слегка прищуриваясь. «Твоя?» «Моя, Александра». «Быстро же ты!» «Недолго страдала». «Впрочем, как и ты». Задираю выше подбородок. В жизни ему не скажу, каково мне было тогда. Я ведь едва выжила. Но кому теперь это нужно?» «Ну да, шлюх...» <къем> прокашливается, обращая внимание на мою маленькую Сашу, мгновенно меняет тему, делая голос поистине стальным, профессиональным. «С чем пришла?» «У меня не бесконечный прием». «Мы не нуждаемся в твоем приеме». «Пошли, Саш». Резко разворачиваюсь, но как раз в этот момент дочка сильнее схватывается за мою руку и прикладывает ладонь к груди. «Что такое? Тебе плохо?» Снова сердечко стучит. Холодов поднимается с кресла и подходит к нам. Я же машинально заступаюсь за дочь. «Что ты делаешь? Не тронь!» «У нее аритмия. Ты что, не видишь? Посади ребенка!» Мы с Сашей забираемся на кушетку. Холодов подходит, и я невольно сжимаюсь. Он как-то изменился за эти годы. Сильно. Возмужал. Мужчина зачем-то берет Сашу за запястье, посматривая на часы. Он ее пульс считает, Яна, успокойся. Олег же врач, кардиолог, детский кардиохирург. Жалобы какие у ребенка? Саша неделю назад потеряла сознание в садике. Все, больше ничего нет. Я не знаю, педиатр просто посоветовала обратиться сюда на всякий случай. Бубню, потому что не хочу я с ним говорить. Мне физически больно находиться рядом с Олегом. Его запах врезается в память а я не хочу его вспоминать. Я была уверена, что никогда в жизни его больше не увижу. «Давай послушаю тебя». Надевая перчатки и доставая стетоскоп, басит Олег, тогда как дочь буквально впивается в меня руками, отодвигаясь от мужчины как можно дальше. «Нет, не трогай, мам!» «Чего это она у тебя такая дикая?» «Вся в папашу», — думается мне, но я молчу. «Она нормальная» просто не любит чужаков. На последнем слове делаю акцент. Хочу, чтобы ему было больно. Вот только кого я обманываю. Больно было всегда только мне. Саш, позволь дяде доктору послушать твое сердечко. Быстрее, у меня нет времени. Показушно поглядывая на часы, строго говорит этот ублюдок, тогда как я уже сто раз пожалела, что вообще сюда пришла, да еще и с Сашей. Малышка, это не больно. Помнишь, тебя слушала тетя-педиатр? Это то же самое. Наверное, если бы я не знала об успехах Холодова в кардиологии, я бы в жизни не позволила ему осматривать дочь. Вот только он профессионал. Хоть к чему-то у него лежит душа. Застываю, когда Олег начинает слушать Сашу. И все бы ничего. Да вот только они похожи. И я не хочу, чтобы бывший это заметил. Сделай вдох, Александра. Еще раз. Саша держит меня за руку, тогда как Холодов внимательно слушает ее. Становится очень тихо. Я отчетливо слышу свое безумное сердце. И хорошо, что Олег не слушает сейчас меня, ведь внутри словно стучат барабаны. Еще раз, малыш. Сделай глубокий вдох и медленно выдохни. Его взгляд сосредоточенный и серьезный. А после Олег быстро снимает стетоскоп, поджимая губы. Ясно. Что там? «Все нормально?» Олег садится за стол, тогда как я быстренько поправляю майку и кофту Саши. Она уже не выглядит такой бледной, как минуту назад, словно и не было той чертовой аритмии. «Анализы ваши где? Исследования есть?» «Нету. Я рекомендую госпитализацию ребенка для детальной диагностики». Сжимаю зубы. «Ну, конечно, Олег это специально делает, чтобы я волновалась». «Зачем?» Педиатр нам сказала, что у деток такого возраста иногда бывает подобное. Мы просто для профилактики пришли. Так, все, Саш, идем. Беру дочь за руку, намереваясь сбежать отсюда подальше. Но низкий бас бывшего заставляет остановиться. У твоего ребенка сильные перебои в сердце. Ее обследовать надо. Лучшего оборудования, чем здесь, ты не найдешь. Но решать тебе. Ты же у нас мать. А ты отец, хочется сказать в ответ но я вовремя прикусываю язык. Когда-то я слово себе дала, что этот мужчина никогда не узнает о том, что когда он выгонял меня из нашего дома, я уже носила под сердцем его дитя.